Линд ставил по разработанной им самим системе, и белая пухлая ручка Эйлин послушно клала золотые кружочки то на одну, то на другую клетку. А взволнованные зрители придвигались все ближе. Эта пара вела самую крупную игру в зале. Линд играл азартно в расчете на эффект. Он потерял 1050 пятьдесят долларов сразу. «Как?»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 копна рыжевато-золотистых волос и пышный туалет из шелкой и кружев, все Вейлин невольно приковывало взоры, а рядом с ней — Линд, красивый, статный, в превосходно сшитом фраке и белоснежном крахмальном белье, выгодно оттенявшем его смуглое лицо и кудрявые темные волосы. Поистине очень эффектная пара. Что тут происходит? Что такое?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 «Наконец-то! Сто на двенадцать, сто на восемнадцать, сто на двадцать шесть. «Черт возьми, что вы затеяли, Линд!» — воскликнул Тейлор Лорд, оставив миссис Рис и подходя к их столу.